Глава шестьдесят восьмая. Вторник, четырнадцатая марта. Не было ответов и у Ланселота Поупа. Он сидел напротив Весли Венца в роскошном зале заседаний в Гефсиманском саду на первом этаже особняка. Из панорамного окна открывался вид на зеленеющие луга, уступами спускающиеся к озеру. В центре озера виднелся рукотворный остров в форме креста, и посередине его двадцатифутовая беломраморная статуя самого пастора, воздевшего руки к небесам. На стенах зала красовались иконы из коллекции Венцеслава. Десять лет скупал на аукционах по всему миру. Посреди стола, рассчитанного на двадцать человек, стояла чаша и лежал зуб. Тяжкое молчание прервал звонок мобильника. Поп выхватил из кармана телефон, переключил его в беззвучный режим и продолжил рассказ о том, как, согласно данным наблюдения, их соперники вчера едва не перехватили Хантера на шоссе. «И что дальше?» — спросил Венцеслав, когда Поп умолк. Пастор говорил спокойно, однако чувствовалось, что он кипит от ярости. «Что-то вы, дорогой мой мистер Улыбка, совсем перестали улыбаться. Интересно, с чего бы это?» Поп молчал, мрачно глядя на два предмета посреди стола. Ланселот, я жду объяснений, я стараюсь быть долготерпеливым, но даже мое терпение имеет предел». Поп третий раз взял чашу с невинным видом, повертел ее в руках. «Видите ли, это и есть то, что Росхантер хранил на складе». «И за это заплатили десять тысяч фунтов?» «По вашему распоряжению, шеф?» Я распорядился отдать десять тысяч фунтов за чашу святого Грааля и зуб Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы могли хранить и оберегать их во имя Господня. Перегнувшись через стол, Венцеслав вырвал из рук помощника чашу, перевернул и откнул попу в лицо. «Вас ничего здесь не удивляет? Например, то, что на подножии у святого Грааля, у чаши Господа нашего, имеется наклейка сделана в Китае». «Думаете, две тысячи лет назад Китай экспортировал в Святую Землю деревянную посуду?» «Э -э вряд ли», — неохотно ответил Поп. «Вряд ли. Это, мать вашу, очень мягко сказано», — рявкнул венцеслав с грохотом, опустив чашу на СО. «Шеф, мы имеем дело с очень хитрым противником. Может быть, Хантер наклеил этот стикер на чашу специально, чтобы всех одорачить?» «Вы серьезно?» — венцеслав поднял зуб и его в руке. «А зуб? Хотите сказать, Господь наш Иисус Христос был вампиром?» «Вампиром?» «Не знаю, как в Древней Палестине обстояло дело с лечением зубов, но очень сомневаюсь, что зубы в то время обтачивали и превращали в клыки». «Или я не прав?» «Нет, нет», — пробормотал попу, выдавив нервную улыбку. «Разумеется, правый шеф». «Это вообще не человеческий зуб. Это клык какого-то дикого зверя». «Я ничего не понимаю в зубах, но уж человеческий зуб от звериного отличить могу. Мы заплатили десять тысяч фунтов, которые можно было раздать бедным, за дерьмовый китайский сувенир и клык какой-то дохлой шавки. Нас снова поимели!» «Хантера тоже обманули», — слабо возразил Поп. «Ведь все это хранилось у него в сейфе». «Значит...» Святой Грааль, настоящий зуб Господа нашего Иисус Христа сейчас где-то еще, не в ячейке Хантера. Я ваша задача найти их, причем срочно. Положитесь на меня, шеф. Левенцослав устремил на него тяжелый взгляд. У нас мало времени. Слухи распространяются быстро. Пока о том, чем владеет Хантер, почти никто не знает. Однако еще немного, это станет известно всем. Вы по-прежнему за ним следите? 24 часа в сутки, шеф. «И где он сейчас?» Поп открыл приложение на мобильном и несколько секунд спустя поднял на шефа стреможный взгляд. «Двадцать минут назад он покинул Брайтон и проехал через деревушку Хэмфилд приблизительно в десяти милях к северу от города. В данный момент визуальный контакт с ним усерен». «Что?» — взревел Лэнсо, слав грохнув обойми клоками по столу. «Что значит контакт у тебя? «Он никуда не мог скрыться». «Скоро они снова его найдут?» «Да, разумеется. Так же, как вы нашли Святой Грааль». «Даже подскажу, где искать. В китайской сувенирной лавке».